И был уверен, что ствол Деккера тоже в руках у неведомых похитителей. Они нас все таки подловили. «Есть представление о том, где мы?" спросил Деккер, робкий еще раз огляделся. "Где-то под землей. В воздухе полно паров чего-то вроде солярки, да туман висит. Нет окон, люк в потолке. Я бы сказал, похоже на подземный склад при заброшенной нефтяной скважине. Деккер кивнул и тоже огляделся, кое-как ухитрился сесть, прислонившись спиной к стене. Роби последовал его примеру. Сидя плечом к плечу, оба разглядывали толстые цепи первое препятствие на их пути к свободе. Ощущение такое, будто я попал под грузовик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 Заперто, объявил он. Впрочем, неудивительно. Опять спустился вниз, осмотрел помещение. Из помятого грязного ведра торчали четыре длинных арматурных прута с острыми кончиками. Уил засунул их за ремень и снял ботинок, открывая углубление в каблуке. Деккер углядел в нем нечто похожее на комок пластилина. си 4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 Путь на свободу был открыт. Роби нервно рванулся в ту же секунду вперед. подержал Деккера за плечо, амс видел, с каким напряженным лицом он ждет, прислушиваясь и присматриваясь. Порядок, двигаем. Роби первым скарабкался по лестнице, за ним Деккер, но не столь проворно. Высунув голову в проем, проём, огляделся по сторонам. Полностью выпрыгнул наверх и помог выбраться Деккеру.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 Они тоже подобрал один из пистолетов пулеметов и они двинулись дальше в том же направлении. Впереди замаячила дверь. На счёт 3 я справа вы слева». Декер кивнул. «Раз, два, три!» Они ворвались в какую-то комнату. Роби держал под прицелом пространство справа а Декер слева. Прямо в самом центре комнаты стоял Бен Парди, и был он не один.